Матушка Ветровозка и нянюшка Яг Скромные неприметные старушки Покинули кабинет Козлингера И теперь так же скромные неприметно шли по улице По крайней мере неприметно шла матушка Нянюшку же слегка клонила на бок Каждые 30 секунд она повторяла Сколько, сколько? 3270 долларов и 87 пенсов Неизменно отвечала матушка Вид у нее был задумчивый. «Милый человек, правда? Перевернул все вплоть до старых пепельниц в поисках медиков, чтобы именно сегодня выдать нам всю сумму!» — восхитилась нянюшка. «Так сколько, говоришь, там было?» «3270 долларов и 87 пенсов». «Подумать только! 70 долларов! Никогда такой суммы за раз в руках не держала. «Какие 70? Я же знаю-знаю, но привыкать надо постепенно!» И вот что я тебе скажу о больших деньгах. Они здорово натирают. Не нужно было совать кошелек в панталоны. Там станут искать в последнюю очередь, вздохнула нянюшка. И все-таки сколько там было? 3270 долларов и 87 пенсов. Надо бы купить копилку побольше. Покупай сразу камин побольше, чтобы на его полку влезла новая копилка. «Пока что я бы не отказалась от новых панталон», — нянюшка подпихнула матушку локтем. «Теперь, когда я разбогатела, тебе придется быть со мной повежливей». «Разумеется», — хмыкнула матушка. Взгляд у нее был такой, как будто в мыслях она где-то далеко-далеко отсюда. «Думаешь, я этого не учла?» Она внезапно остановилась, так что нянюшка налетела на нее со всего разгону. Громко звякнуло нижнее дамское белье. Над ними нависал фасад оперы. — Надо вернуться сюда, — произнесла матушка, — в восьмую ложу. — Лом, — решительно заявила нянюшка, — и клещи номер три. — Этими инструментами пусть твой нефчик орудует, — возразила матушка. — Кроме того, вламываться бесполезно. Мы должны иметь право туда войти. — Уборщицы, — задумалась нянюшка, — можно притвориться уборщицами. Хотя нет, теперь в моем нынешнем положении я не могу быть просто уборщицей. В этот самый момент у оперы затормозил экипаж. Матушка глянула на нянюшку. И правда, с голосом матушки как масло с блина, так и капала хитрость. Мы ведь теперь можем купить восьмую ложу. Не получится, быстро откликнулась нянюшка. Билеты в нее не продают. Боятся. Мимо них вниз по ступенькам торопливо сбегали работники оперы, поправляя рукава и обильно потея. Судя по всему, встречали они кого-то очень важного. «Почему?» — не поняла матушка. «У них вон люди мрут как мухи, а опера должна продолжаться. Следовательно, кто-то здесь продаст собственную бабушку, если ему хорошо заплатят». «Ну, или если это будет стоить бешеных денег». Посмотрев на победоносно воздетый нос матушки, нянюшка як громко застонала. «Ой, Эсме, я ведь собиралась отложить эти деньги на старость». На мгновение она задумалась. «Даже и так, все равно не получится». «Ты взгляни на нас с тобой со стороны. Разве мы похожи на людей, покупающих билеты в ложе?» Из кареты выбрался Энрико Базилика. «А кто сказал, что билеты будем покупать мы?» Усмехнулась матушка. «О, Эсме!» Звонок на входной двери магазина зазвонил так тоненько, как будто стыдился издавать что-то столь вульгарное, как звон. Скорее, он предпочел бы вежливое покашливание. Это был самый престижный магазин одежды во всем анг -Морпурке. Полное отсутствие чего бы то ни было столь вульгарного как товар – самая верная примета престижного магазина. Редко, но с замыслом разбросанные кусочки дорогого материала лишь намекали на имеющиеся возможности. Магазин был не из тех, в которых что-то покупают. Это был салон, где можно выпить чашечку кофе и поболтать. Не исключено, правда, что в результате немых переговоров четыре-пять ярдов тонкого и крайне дорогого материала все-таки сменят своего хозяина, но даже в этом случае не будет иметь места ничего такого грубого, как продажа. Не-не. «Эй, к вам покупатели пожаловали!» — завопила нянюшка. Из-за занавески показалась некая дама... и внимательно обозрела посетительниц. Вполне возможно, сделала она это посредством носа. «Вы, наверное, ошиблись дверью», — произнесла она. Мадам заринский с детства приучали вежливо обращаться со слугами и торговцами, даже такими потрёпанными, как эти две старые вороны. «Моя подруга хочет купить платье», — ответила одна из ворон, — та, что попотрепаннее. «Благородная, со шлейфом и искусственной задницей». «Черного цвета», — уточнила худенькая. «И со всеми продолжала потрепанная. «Сумочку на цепочке, пару очков на палочке и всяко-разно». «Боюсь, что это будет стоить чуточку больше, чем вы планируете потратить», — улыбнулась мадам Зарински. «И сколько это чуточка?» — спросила потрепанная. «Видите ли, это магазин одежды для избранных». «Поэтому мы сюда и пришли. Нам не нужны дешевые тряпки». «Меня зовут нянюшка Яг, а рядом со мной госпожа Эсмеральда Ветровоск». Мадам Заринский смерила госпожу Эсмеральду инквизиторским взглядом. Нельзя отрицать, эта женщина и в самом деле держалась с определенным достоинством, а смотрела прям как герцогиня. «Из Ланкра», — уточнила нянюшка Яг. «Если бы она захотела, то имела бы свою консерваторию, но она не хочет». <связать> э, мадам Заринский решила, что до выяснения дальнейших обстоятельств лучше подыграть подозрительным клиентам. Какой стиль вы предпочитаете, госпожа? Что-нибудь благородное, тут же откликнулась нянюшка Яг. А не могли бы вы определить чуточку поточнее? А не покажете ли вы, что у вас есть? предложила госпожа Исмеральда, усаживаясь в одно из кресел. Платье нужно для оперы. О, вы покровительствуете опере? «Госпожа Эсмеральда покровительствует всему», — решительно заявила нянюшка Як. Мадам Заринский держалась так, как держатся люди ее класса и воспитания. Ей с детства внушили определенный взгляд на мир. Когда мир не согласовывался с ее представлениями, она немного сопротивлялась, но потом, подобно гироскопу, в конце концов восстанавливала равновесие и продолжала вращаться так, будто ничего не произошло». Если бы цивилизации пришел конец, и людям ничего больше не осталось, кроме как питаться тараканами, мадам Заринский по-прежнему пользовалась бы салфеткой и смотрелась зака на тех, кто ел тараканов с ножа. — Я э, продемонстрирую вам несколько образцов, — произнесла она наконец. — Прошу прощения, я удалюсь на одну минутку. Мигом исчезнув в лабиринте мастерских, там позолоты было куда меньше, чем в салоне, она прислонилась к стене и призвала главных портних. «Милдред, к нам пришли две очень странные...» Она замолчала на середине фразы. «Странные клиентки последовали за ней. И теперь они спокойно прогуливались по проходу между столами портних. Кивали работницам, рассматривали платья на манекенах». Мадам Зарински быстро взяла себя в руки. «О, прошу вас тут мне... Сколько стоит вот это?» Палец госпожи Эсмеральды ткнулся в творение, предназначенное для вдовствующей герцогини Ботанской. — Боюсь, данное платье не продается. — А сколько бы оно стоило, если бы продавалось? — Триста долларов. — А смотрится на все пятьсот, — заметила госпожа Эсмеральда. — В самом деле? — замигала нянюшка Яг. — О, ведь и правда, а? Платье было черным, по крайней мере, теоретически. Скажем так, его можно было сравнить с крылом скворца. Платье шили из черного шелка и украсили янтарным бисером и блестками. Это был черный цвет, который надевают по праздникам. «На вид примерно моего размера. Мы берем его. Гита, расплатись». Гироскоп мадам Заринский стремительно изменил направление вращения. «Берете? Прямо сейчас? За пятьсот долларов? И вы платите? Платите сейчас? Наличными? Гита, реши вопрос». «О, да». Застенчиво отвернувшись, нянюшка як задрала юбку – Последовала серия шорохов и резиновых чпоков, после чего нянюшка снова повернулась, держа в руке мятый мешок. Отсчитав 50 теплых 10-долларовых банкнот, она положила их в приветственно раскрытую ладонь мадам Зарински. «А теперь мы вернемся обратно в магазин и посмотрим на остальное», — заявила госпожа Эсмиральда. «Эти забавные струсиные перья, они мне нравятся. И еще такая большая накидка для настоящих дам. И веер, отделанный шелком». «Кстати, раз уж гуляем, почему бы нам не прикупить бриллиантов?» — вставила нянюшка Яг. «Неплохая идея». И бодрой иноходью необычные клиентки направились к выходу в основную часть салона, оставляя за собой шлейф пререканий. Мадам заринский уставилась на деньги у себя в руке. Она хорошо разбиралась в старых деньгах. Над ними витал некий ореол святости, наверное, потому что люди не расставались с ними годами. И она разбиралась в новых деньгах, сделанных выскочками, которых за последние годы в городе развелось видимо-невидимо. Но в напудренной груди мадам Заринский билось сердце настоящей анкморпоргской лавочницы, которая твердо знает, самые лучшие деньги – это те, которые держишь в руке ты, а не кто-нибудь другой. Самые лучшие деньги – это мои деньги, а не твои. Кроме того, она отличалась достаточным снобизмом, а поэтому всегда путала грубость и хорошее воспитание. Богатые люди никогда не бывают сумасшедшими, они эксцентричны. И точно так же они не бывают грубыми, они честные и непосредственные. Так что она стремглав кинулась за госпожой Смиральдой и ее странной подругой. «Соль земли», — сказала она сама себе. И поспела как раз вовремя, чтобы услышать окончание странного разговора. «За что это мне, Айсме? «За что меня наказывают?» «Не пойму, о чем ты, Гита». «Так, нашло». «Я и в самом деле не понимаю, о чем ты. Ты же сама говорила, что зашла в тупик, что у тебя голова кругом идет, и ты не знаешь, что делать с деньгами». «Да, но я бы не возражал заходить в тупик где-нибудь в тепле, в удобном шезлонге, где много больших сильных мужчин покупали бы мне шоколад и добивались от меня взаимности». «На деньги счастья не купишь, Гита». «А кто сказал покупать? Всего лишь взять в аренду». на пару-другой неделек.